На второй день после прибытия германского посольства был созван Великий Совет. На нем не присутствовали, хотя и были приглашены, Дамета, Таридин, Кавхан пётр Ирдиш. Накануне Совета сандоки со всей семьей уехал из Плиски и, договорившись с Баилом Мадоры, обосновался там. Узнав об этом, хан позеленел от злости. Эту крепость он считал верной, своей. Баил, который там распоряжался, клялся ему в верности. а теперь переметнулся. Рассатый Владимир все больше убеждался, что внутренние крепости — опасное кольцо вокруг столицы, и страх начал сжимать его сердце. О Преславских турмах он и не думал больше. Если ближайшие крепости переметнулись, так что уж говорить о Преславской, где полно славян, и в двух шагах от нее находится отец. Но вместо того, чтобы образумиться и пойти к отцу, он решил стоять на своем до конца. Уже на первом заседании Великого Совета Рассата Владимир предложил выбрать кафханом Аккорсиса. Покорные ему баилы приняли предложение без возражений. Только архиепископ Иосиф не согласился. И его довод был справедлив. Ведь есть кафхан, зачем выбирать еще одного? На его вопрос никто не ответил. Во второй раз старик возразил, когда на место сандоки предложили Катокия, передав ему и личное имущество сандоки Архиепископ выступил в защиту сандоки и все увидели, как лицо Росата потемнело, руки задрожали, и тяжелая десница опустилась на рукоять меча. Хана отрезвил новый кафхан Акорсис, распорядившийся ввести германское посольство. Катокий первым встретил германцев у дверей тронного зала. Теперь он входил в роль Сандоки, и чувствовалось неопытность и смущение, которое он испытывал от новой службы. Послы вступили в зал тяжелой деревянной походкой. Глава посольства... Подошел, поклонился Росатой Владимиру и подал свиток с золотой печатью. Хан принял его, и вдруг до него дошло, что тех, кто понимает язык германцев, на совете нет. Из присутствующих лишь архиепископ знал этот язык, и хан сунул свиток ему в руки. «Читай!» Иосиф начал читать. «Король Арнульф шлет свои наилучшие пожелания князю Владимиру, желая ему здоровья и успехов на отцовском троне». и напоминая о старой дружбе, которая не раз поднимала их войска против общих врагов. Говоря о своих добрых чувствах, Арнульф хитро приплетал благословение папы и намекал, что ошибка, допущенная отцом, будет исправлена сыном, сердце и ум которого осенены Божьей милостью, что возвышает его над всеми людьми в государстве. Безбожие, насаждавшиеся якобы константинопольскими священниками, не благословлено святым Петром, появляется кознями дьявола». Этих слов архиепископу было достаточно, чтобы свернуть послание и передать новому кафхану. Это озадачил Росаты Владимира. Он пожал плечами и, не глядя на архиепископа, спросил. «Ты закончил?» «Нет, великий князь», — ответил архиепископ, «но мое духовное звание и моя христианская совесть не могут не восставать против написанного здесь, и я отказываюсь читать». потому что послание содержит сквернословие против твоей и моей церкви». Слова архиепископа смутили присутствующих. Баила опустили головы, и только Катокий подошел к архиепископу и попросил его выйти. Старец поднялся, увидел недовольное лицо Росаты Владимира и пошел к двери. За его спиной раздался голос князя. «Задержать!» Катокий, не сразу поняв смысл приказания, попытался вернуть архиепископа на место, но Расата подчеркнул — не тут, за дверью задержать. Посольство стояло чинно, как будто ничего не случилось. Когда старец вышел, и князь попытался улыбнуться, один из германцев сделал шаг вперед и попросил дать ему свиток. Он был переводчиком и знал язык болгар. Книг становилось все больше. Знание приходило к людям робкой походкой, как ребенок, который делает первые шаги. Борис Михаил... уже не радовался книгам. Ни для кого не было тайной, что его старший сын Владимир отказывался от отцовских заветов. Арест архиепископа Иосифа взбунтовал умы, подлил масло в огонь, и гнев поселился в сердце отца. Допозна горела в келье восковая свеча, и гонцы от разных тарканов начали открыто посещать его. Люди испугались за себя и просили монаха вразумить сына. Борис Михаил принимал их в присутствии Симеона и Докса и провожал словами «Готовьтесь». Посланники и гонцы не спрашивали больше ни о чем. Они были воины, они знали, что это означает. И все же, когда шаги их затихали, Борис Михаил поднимал взгляд на Докса. «О чем ты думаешь?» Докс постукивал пальцами по столу и глядел без обычной своей веселости. О чем он мог думать? Дела шли плохо. Если бы не посольство Арнульфа, положение еще можно было бы исправить. Но тут вмешалась третья сила, Арнульф, и, вероятно, папа. Здесь нужна крепкая рука, иначе они могут оказаться изнанными из собственной страны или повешенными в лесу на поругание крепостным крестьянам и рабам. — О чем думаю? — По-моему, тебе надо браться за меч. Хотя мне это неприятно, но все же я должен сказать тебе. Архиепископа Иосифа на княжеском дворе привязали к столбу и оставили стоять на солнце целых три дня, а теперь бросили в подземелье. Если бы так поступили с каким-нибудь обыкновенным попом, еще куда ни шло, но с главой церкви, твоей церкви. Борис Михаил молчал, и это молчание пугало Докса. Дольше ждать было нельзя. Рассатый Владимир объявил открытую войну знатным родам, которым покровительствовал его отец. Все имущество Сандокия было отдано Катокию, и Чергубиль Стасис был повешен на внешних воротах в назидание другим. Он пытался выехать тайной из столицы, но был пойман и наказан. Рассатый Владимир поклялся, такая участь ожидает каждого, кто не с ним. Выходило, что это относится и к отцу. Наум вовремя покинул Плисковскую обитель, иначе и о нем пришлось бы беспокоиться. Священникам не разрешалось входить в город. Всякому сброду, поселившемуся около столицы, было позволено издеваться над ними. Надо действовать, пока люди не перепугались и не покорились росаты. «А ты, сын, что скажешь?» семион сразу же загорелся. «Любое промедление — это нож в спину Веры. Сижу я здесь и спрашиваю себя, почему мы медлим? Ведь из-за этого все теряет смысл. Но не совершим ли мы ошибку, если поторопимся?» «Мы совершим ошибку, если будем продолжать выжидать, отец!» «Надо попробовать по-хорошему!» «Давай попробуем», — пожал плечами Семен. «Но как?» «Я предлагаю написать ему письмо, а отнесет Алексей Ханул». Письмо было написано и отнесено, а результата никакого. Ханула сделали посмешищем перед всеми друзьями молодого князя, забрали его коня и отправили обратно пешком, чтобы он, где преждевременно, не огорчил своего монаха. Так ему сказали, и он передал это слово в слово. Борис Михаил спокойно выслушал Алексея Ханула и поднял глаза к небу. Когда он их опустил, в них не было смирения и кротости. Он окинул всех взглядом и, как будто только что ему об этом сообщили, сказал. «Илия вернулся, он в Преславе. Завтра пусть привезет мне меч. А мы как?» «Во Власеницах, что ли, великий князь?» — спросил Докс. «В божьей одежде, однако вместо креста возьмете мечи». И всю ночь никто не сомкнул глаз. Борис Михаил провел ее в церкви наедине со Всевышним. За долгие часы он вспомнил многое из своей жизни. Ему было страшно согрешить еще раз во имя Бога, но как не искал он возможности мирного разрешения противоречий, найти не мог. Меч оставался единственным судьей. К мечу обращались за помощью и любимцы Божьи. На копьях святого Димитрия и святого Георгия всегда была кровь сражения. Борис Михаил не святой, но он пошел по их пути, и возврата нет. Если он смирится, значит, откажется от всего, что сделал на земле. Его мечта — создать единый народ с единым языком и единой верой, А сын не понял его и тянется к старой дедовской жизни, желая устроиться в ней, как жаба на листике водяной лилии, и не понимая, что лист этот однажды отомрет. И тогда зачем он ссорится и тянет назад к собственной смерти и смерти своего народа? Глупость вьет гнезда не на деревьях, а в умах людей, и она нашла пустую голову именно его сына, чтобы поселиться в ней. Борис Михаил понимал, новое — это не весенний дождь, который впитывает плодородная земля. Новое — словно снег. Выпал и остался сверху, на голове и на плечах, не проникнув внутрь. Надо много времени, чтобы новое было принято и осознанно. А сын не хотел ждать и считаться с законами жизни. Заупрямился из-за собственной глупости и попятился назад, будто рак. В эту ночь монах решал судьбы сыновей Старшего и младшего. Хорошо, он сбросит рассады Владимира с помощью Всевышнего, но кого он посадит на его место? Ведь семион был предназначен для Бога и церкви, значит, он лишит его призвания. И князь-монах уходил в молитвы, насколько ни старался отвлечься от земного, мысль снова возвращала его на землю. Если бы Гавриил был таким, как семион он без колебаний увенчал бы его короной и дал бы ему скипетр. или если бы Яков остался в живых.